«Охренеть! Ну не суки!» — проорал я. Вот почему так. Я готовился, оделся, обдумал варианты своего перемещения и на тебе. Все мое снаряжение — обычное хлопковое нижнее белье. Замечательный выбор. Сплошная ирония. Я шел по зеленой тропинке и продолжал заниматься самобичеванием. Настолько круто попасть в новое место без всего буквально на голом энтузиазме искать выход да я чертов гений мне бы хотя бы брюки до да футболку и то много и на мне оказались джинсы и обычная черная футболка замечательно крикнул я в пустоту может быть мне доставить сюда какие нибудь технические приспособления ничего не произошло но «Ну, может быть оружие Та же реакция окружающего мира. Интересно, кто тут выполняет мои желания? Раньше такого не было. Впрочем, я ничего и не просил до этого момента. Разве что, когда сражался с пауком, зажигалка разгорелась в тот момент, когда я надеялся на что-то подобное. Я вспомнил, как в больнице меня пронзила вспышка. В той вспышке был как раз такой лабиринт. Мне бы и карта на клочке бумаги пригодилась. Неизвестно, сколько тут блуждать и где искать тетю Марину. В моем заднем кармане что-то набухло. Я засунул руку и вытянул листок бумаги, самый обычный, как из тетради в клеточку. Но на нем была карта лабиринта. Значит, то, что мне действительно нужно, или то, что мое сознание, а может и подсознание считает для меня необходимым, появится у меня. Знать бы, что мне действительно нужно. Будем исходить из того, что есть. Уже не голый с картой я попытался сориентироваться. Оглядываясь по сторонам, в поисках подсказки, малейшего знака или любой мелочи, за которую можно ухватиться взглядом, я тихо шел вперед. Глупо ожидать найти здесь сторону света, но что-то точно может быть ориентиром. Представим для начала, что там, где я оказался, это вход. Тогда на карте обозначим его буквой «В». Не будем мудрить, пусть мои желания будут не слишком вычурными. И правда, напротив одного входа на карте появилась буква «В». Значит, здесь начинается наше путешествие. Назовем его «В поисках спящей красавицы». Сам сострел сам засмеялся. Наверное, так начинается психоз. Подумать только, я в чьем-то сне, опять же, как я думаю, Смог заставить появиться одежду и карту, а еще установил на карте метку. Мне прямой путь в дурдом. Размышления привели меня на первый перекресток. Так как точного понимания, где искать мою цель, не было, я повернул налево. Пройдя немного вперед, я остановился, взглянул на карту и осознал, что искать мою цель таким способом мне предстоит бесконечно долго. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Не может такого быть, чтобы не было никаких подсказок, иначе все эти поиски не имеют никакого значения. Мне придется бесконечно долго проверять каждый закоулок, а я не обладаю таким количеством времени. Скорее всего, тете Марине лучше не становится, и мне тоже нельзя здесь плутать вечно. Тогда надо собраться и что-то сделать. Что? Что мне надо сделать, чтобы ей помочь? Вопрос ушел в темноту. Каким богам или дьяволу помолиться? И тут меня осенило. «Вера! Вера!» Проорал я в темноту. «Чё раздался сзади усталый голос. Я отскочил в сторону и завалился в кусты. Наверное, я настолько нелепо выглядел в Веринах глазах, что она даже слегка усмехнулась. «Поздравляю!» — сквозь улыбку сказала она. «Ты молодец!» Не каждый с первого раза может на себе одежду материализовать. Многие месяцами голые ходят. Догадался, как получилось? — Вроде да. Может быть, не совсем, — смущенно ответил я. — Вот, еще карта есть. — Правда, молодец. Может, ты и не потерян для общества. Хотя я все равно не верю, что тебе удастся справиться и все понять. — А мне не надо все. Мне сейчас надо найти в этом чертовом лабиринте маму моего друга. Я-то тебе зачем? «Тебе надо, ты ищи». «Вера, ты не понимаешь. Это мама моего друга. Я помню его еще карапузом, который в песочнице куличики лепил. Она попала в кому. В больнице я коснулся ее, и у меня в голове появился образ вот этого лабиринта. Думаю, она здесь. Мне очень надо ее найти». «Повторяюсь, надо, ищи. Я не собираюсь тебе помогать». «Ты же сама сказала, что если нужна будет помощь, зови». «Мне нужна твоя помощь!» «И как я смогу тебе помочь?» Ехидство ее было настолько неприкрытым, что я немного опешил. «За ручку тебя довести? Будь любезен сам. Если не можешь справиться с поиском, не справишься и с заданием. Но как я ее найду? Лабиринт такой здоровый! Здесь годами искать можно!» «Хорошо, — сказала Вера, — но напрямую я тебе подсказывать не стану, иначе ты ничему не научишься!» Я не настолько Мегера, чтобы сознательно тебе мешать помочь кому-либо. Я тебе задам один вопрос, а ты подумай над ним. Время здесь понятие субъективное, и это будет тебе от меня единственная подсказка. А вот и вопрос. Как ты нашел Елену? Удачи. И вера мгновенно исчезла. А мне пора включать мозги. Если я в прошлый раз, пусть и случайно, нашел Елену в большом доме, то и сейчас смогу найти. Осталось вспомнить, что я тогда делал. Пока моя голова была занята мыслями, ноги привели меня обратно на развилку. Когда я был в доме, Елену я чувствовал как в игре, как там ее горячо-холодно. Я встал у перекрестка и представил тетю Марину. Где-то внутри меня заработал некий компас. Я точно знал, что мне надо идти прямо. На следующем повороте налево, затем направо, довольный как с этой бегемот, я взглянул на карту. Лабиринт был огромным. Даже с помощью внутреннего компаса. Кстати, а может он будет не внутренним, а скажем, обычным компасом? Через секунду он был у меня в руке. Теперь ориентироваться стало проще, только от этого не стало легче. Мне предстояло преодолеть не один поворот и перекрёсток, чтобы встретиться с объектом моих поисков. Значит, опять надо думать. Насколько я помнил, мне удалось быстро найти Елену. Может, дом был и поменьше лабиринта, но уж точно не просто пришлось и там. Дверей было очень много, и за каждой из них мог оказаться тот паук. Но я нашёл правильную дверь. Как же там было? она была «Неправильный, как тот лес на тропическом острове». И тотчас я начал замечать бреши в стенах лабиринта. То есть здесь, тут там были заметны проходы сквозь, вроде бы целый кустарник. Глядя на стрелку компаса, я пошел напролом. Продираться не приходилось. В том месте, где угадывалось пространство для сквозного прохода, ветви как бы сами отступали, давая мне дорогу. Чем ближе я был к намеченной цели, тем теплее становилось у меня внутри. Наконец я вышел в небольшой проход. По обе стороны плотной стеной стояли кусты, а впереди виднелась развилка. К этой развилке брела тетя Марина. Шла она медленно, аккуратно переставляя ноги, будто боялась наступить на что-то или раздавить мелкую букашку. Я подошел поближе и присмотрелся внимательнее. Ничего в ее облике, движениях, мимике не выражало никакой опаски. Просто она так шла. Ей было удобно именно так идти. На развилке ее качнуло влево, затем вправо. Я наблюдал, какую сторону тетя Марина выберет сама. Зачем — не знаю. В очередной раз доверился интуиции. Она повернула направо. По карте дальше была довольно длинная прямая, которая поворачивала налево, а дальше я заметил, что в итоге она сделает крюк и вернется на то же самое место. Чтобы продвигаться вперёд, ей необходимо было повернуть налево. Тётя Марина, окликнул я её вполголоса, боясь испугать. Тётя Марина, это я, Сергей, ваш сосед. Она также неторопливо развернулась, заметила меня и улыбнулась. Здравствуй, Серёженька. А что ты тут делаешь? Я вас искал. Я сделал шаг в её сторону и посмотрел на неё. Мне показалось, что вы потерялись. «Что ты?» — она взмахнула рукой. «Я не потерялась. Я здесь гуляю. Тут такая чудесная зелень вокруг. Так приятно глазам. После городской серости никак не могу наглядеться». Выглядела она вполне вменяемо, говорила только немного тихо и неторопливо. «Но кто знает, как в ее возрасте мы будем друг с другом общаться?» «Тетя Марина, а вы помните, как сюда попали?» «Конечно, помню». Я проснулась утром, умылась, выпила чаю с бутербродом с маслом. Потом почувствовала, что закружилась голова и присела в кресло. К обеду за мной заехал мой Димочка и привез сюда. Сказал, что тут можно отдохнуть и погулять. Вот я и гуляю. К вечеру он за мной приедет и заберет домой. Мне стало не по себе. Для нее это был даже не сон. Она полностью была уверена в реальности происходящего. — А вы давно здесь гуляете? — я спросил и подумал, а не страшно ли мне будет услышать ответ на мой вопрос. — Где-то около часа, — спокойно ответила тетя Марина, не прекращая двигаться дальше. — Здесь так хорошо и спокойно. Такое блаженное успокоение. Я шел рядом и пытался осмыслить происходящее. В этот раз не было никакого кошмара. Никто не нападал и не пытался причинить вред моей цели. Однако она была настолько умиротворенной, что не представляла, где находится и сколько провела здесь времени. Точно. Вера сказала, что время здесь субъективно. Для нее прошло чуть больше часа, а у нас почти три дня. Для нее это прогулка, на которой ее отвез родной сын и скоро ее заберет домой. Как же убедить ее, что это нереально? что она сейчас не на прогулке, а в больнице, в коме. В таких раздумьях я взял тетю Марину под руку, и мы пошли вместе. На развилке ее опять потянуло вправо, но я уверенно и бережно повел ее налево. Вокруг сразу что-то неуловимым образом изменилось. Краски перестали быть яркими и больше стали напоминать осенний пейзаж. Я взглянул на карту и на компас. Мы стояли практически в самом центре лабиринта. Со стороны, откуда пришёл я, светилась белая точка. В той стороне, куда мы сейчас шли, на карте тоже возникла точка с буквой «В», но жёлтого цвета. А вот интересно, «В» — это выход или вход? А если и так, и так, тогда получается, что если идти туда, откуда пришёл я, то мы выйдем куда? Ко мне домой? Навряд ли. Надо рассуждать не так буквально. Все же это не реальность. Здесь нет понятных законов. Здесь все устроено так, как видит тот, чей это сон. Но если я могу попасть в это место, то я могу и нарушить правила. Я же смог победить паука и вывести Елену из дома. Тогда и здесь есть лазейки. Надо их только найти. Сама мысль, что я могу здесь что-то исправить или поменять, придала мне дополнительных сил. Тетя Марин, давайте я вас домой отведу а по дороге позвоню Диме и скажу, чтобы он ждал нас дома. «Мне тут так нравится», — повторила она. «Можно я еще немного погуляю?» Пытаясь быть как можно более осторожным, я остановил ее и встал, перегораживая дорогу. «Тетя Марина, Дима давно ждет вас дома. Он попросил меня вас забрать, так как ему надо поработать с документами, и он не успевает за вами, поэтому я и приехал сюда». «Сережа, пожалуйста, давай еще пройдемся. Я давно так не гуляла по паркам». «Это не парк. Это ваш сон. Тетя Марина, вы спите. Вы даже не просто спите. У вас кома и вы в больнице». «Сережа, не говори глупостей. Ты взрослый мужчина, несешь полную чепуху. Вы что, решили меня вдвоем разыграть? Не очень уместные шутки». Пока она это говорила, погода вокруг стала меняться. Задул холодный ветер, на ветках кустарника появился иней, и мне сразу стало холодно и неуютно. При этом тётя Марина стояла в лёгком тонком плаще поверх небесно-голубого платья и в лёгких туфлях. Холод на неё никак не действовал, а я начал замерзать. С неба посыпались первые снежинки. Надо было что-то срочно предпринять. Мне не пришло ничего другого в голову, как представить тёплый остров, голубой океан, пальмы и тропическое солнце. Я обнял тётю Марину, зажмурился и очень-очень сильно захотел там очутиться. Сработало. Только совсем не так, как я себе представлял. Мы оказались на поляне с колокольчиками, а я обнимал маленькую девочку в белом сарафане. «Дяденька, вы меня очень сильно обнимаете. Мне становится больно». Я резко убрал руки и огляделся. Похожую поляну я уже видел. Она была и такой, на которую я попал, и вроде не совсем такой. Конечно, тогда не было маленькой девочки. Но и не было рядом реки, а за рекой угадывались деревянные строения. Скорее всего, какая-то деревня. Ты прости, что я тебя так сильно обнял. Мне показалось, что забыли волки, и я хотел тебя спасти. — Глупости, — задорно ответила она. — Это мальчишки играют. Думают, что я испугаюсь, но я же не трусиха. Я не боюсь ходить на эту поляну. Мне нравятся здешние цветы. А вы любите цветы? Конечно, люблю. А как тебя зовут? Меня Сергей. А меня Марина. Родители иногда Маришкой называют. Но это для маленьких девочек, а я уже большая». Она встала на цыпочки, уперла руки в бока и смешно надула щеки. «Вот я какая!» И звонко засмеялась. Я тоже улыбнулся, а в голове быстро бегали мысли. Значит, я теперь где? Предположим, что во сне, это точно. Сон опять же не мой. Я представлял свой остров, но оказался на поляне. Девочку зовут Марина. Наверняка это тетя Марина, только совсем еще маленькая. Тогда это ее сон. Тогда мы с ней попали в сон во сне? Может, это только я попал? Как все непросто. Но раз уж бросили в воду, придется выплывать. «Скажи мне, Марина...» Я присел на корточки и взглянул ей в глаза. «А ты давно тут гуляешь?» «Вроде недолго. Я сюда пришла, солнышко из-за горизонта встало, а сейчас уже практически над головой. Совсем чуть-чуть». Она потупила взор. И крутанулась на пятках. Ее платье с одной стороны было разорвано, и явно не хватало кусочка материи. «Меня осенило». Я вспомнил тот лоскуток, что нашел на поляне, залез в карман и вытащил оттуда полинявший кусок ткани. На моих глазах он начал изменяться и стал точь-в-точь в, точь в цвет платья Марины. «Смотри, что я нашел в кустах!» — и протянул ей лоскуток. «Ты бы осторожнее была!» — ой воскликнула Марина. «Теперь меня мама заругает. Оно же совсем новое. Как же теперь быть?» «Я могу тебе помочь». Ещё толком не понимая, что придётся делать, я забрал у неё кусочек ткани. «Только ты мне должна полностью доверять. Тогда я смогу тебе помочь. Хорошо?» Я присел на траву рядом с ней и пристально взглянул в глаза. «Если ты мне поверишь, что я смогу починить твоё платье. Сможешь мне поверить?» «Хорошо», — ответила Марина и встала спокойно. Я приложил лоскуток на то место, где он был раньше. Поначалу ничего не происходило, но вдруг он оказался ровно на том месте, откуда оторвался. И через мгновение платье стало целым. Никаких признаков повреждений не осталось. «Дядя Серёжа, да ты волшебник!» — радостно воскликнула она и закружилась на месте. «Даже ничего не видно, платьица как новая! Ура! Спасибо, спасибо, спасибо! Теперь можно и домой. Никто меня ругать не станет! Давай я тебя провожу. Не надо, я сама быстро добегу!» И в припрыжку побежала в сторону деревни. Я с умилением смотрел ей вслед и пытался представить, какая долгая и насыщенная жизнь ждет эту маленькую девочку впереди. Сейчас она уже в преклонном возрасте, а до сих пор переживает, что вернулась тогда домой в разорванном платье. И переживает ведь не за себя, а за то, что родители старались, купили ей обновку, а она так с ней поступила. Теперь маленькая Маришка вернется домой, и никто ее не станет отчитывать за мелкую шалость. Значит, и мне надо возвращаться к той Марине, которой опять нужна моя помощь. Как вспышка молнии в голове возник образ лабиринта, и вот я опять стою у входа. Теперь мне не надо долго ее искать, я точно знаю, где она. Я уверенно шел сквозь заросли кустарника. Несмотря на то, что вокруг был снег и задувал холодный ветер, я не чувствовал дискомфорта. У меня есть цель, которую надо спасти, а все остальное не важно. Тетя Марина по-прежнему стояла там, где мы расстались. Я взял ее за руки, присел на корточки и заглянул ей в глаза. «Маришка, не переживай, я нашел тот кусочек твоего платья и починил его. Теперь никто тебя ругать не станет». «А меня никто тогда и не ругал», — со вздохом ответила она. Мама на меня так посмотрела, с таким укором, что мне стало бесконечно стыдно. Больше никогда такого не повторялось, но я никак не могла забыть тот мамин взгляд. Она посмотрела на меня, и из глаз закапали слезы. Мне осталось только обнять ее и ждать. «Спасибо, дядя Сережа, что помог маленькой девочке». Она отстранила меня, а потом поцеловала в лоб. «Спасибо, что помог. Рассказывай, что такое происходит». Я вкратце рассказал все, что случилось за последнее время. Пока я говорил, природа вокруг успокоилась и воцарилась полная тишина. А для меня как будто ничего не поменялось, уже без удивления сказала тетя Марина. Я думала, что просто гуляю по парку и жду своего сына. Вы даже представить не можете, как Дима за вас волнуется. Могу. Он всегда был добрым мальчиком. Но раз уж так произошло, то хочу сказать тебе, Сережа, что не хочу возвращаться назад. Не перебивай. Я тебе доверилась. Теперь твоя очередь. У меня рак. К сожалению, сделать ничего уже нельзя. Я специально ничего ему не говорила, чтобы он не бросил свое занятие. У него семья, ему их надо кормить, одевать, обувать. А мое время уже на подходе. Если я вернусь, то мне придется пройти через боль. И я все равно умру но вот только Дима забросит всё и попытается всё исправить, а исправить уже ничего невозможно. Ты считаешь, что моё возвращение стоит этого?» «Нет», — я понуро опустил голову. «Ни вам, ни ему я не пожелаю такого». «Ты не расстраивайся», — она погладила меня по щеке. «Я прожила хорошую жизнь. Меня окружали любимые люди. Пусть всё остаётся как есть». Мне только надо найти выход из этого лабиринта. Ты мне поможешь? Мне будет вас не хватать. Я взял тетю Марину за руку и повел сквозь лабиринт, не обращая внимания на преграды к желтой букве «В». Я точно знал, что идти надо именно туда. Там тот выход, который избавит от страданий и от печалей. Чем ближе я подходил к выходу, тем больше все вокруг казалось мне восхитительным и прекрасным. Ноги сами тянули меня к выходу. «Дядя Серёжа!» За руку меня уже держала маленькая Маришка. «Вам туда нельзя. Туда могут идти только взрослые девочки». Она опять смешно надула щёки и встала на цыпочки. «Но я должен тебя проводить», — попытался возразить я. «Нет. Там меня ждёт моя мама и папа, а я самостоятельная. Я сама доберусь до дома». Она вытащила свою руку из моей и вприпрыжку побежала на выход из лабиринта. Через секунду я открыл глаза и присел на кровати. А еще через час позвонил дима и сообщил, что тетя Марина умерла. Я приехал в больницу и зашел к ней в палату. Она там лежала такая маленькая, беззащитная. но На лицо у нее была улыбка. Врачи сказали, что рядом была медсестра, когда она умерла. Перед смертью она улыбнулась. И ей послышала что она сказала. «Спасибо, дядя волшебник».